Она всегда требует некоторого предварительного исследования и обработки, прежде чем взять из неё этот тезис. Именно необходимо выяснить точно, в чём мы с ней не согласны, установить пункты разногласия. Даже в самой простейшей спорной мысли возможны, по крайней мере, два пункта, в которых она может нам показаться ошибочной.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 совершили преступление, предусмотренное такой-то статьёй Уложения о наказаниях. Эта мысль показалась спорною. Выяснив её, что всегда приходится делать в таких случаях, мы нашли, что а) дело идёт обо всех обвиняемых, б) что мысль выдаётся за достоверную, в) что всё в словесном выражении её для нас отчётливо понятно. Выражая несогласие с ней, мы можем, конечно, ограничиться тем, что скажем. Я совершенно не согласен с вашим мнением. Но услышав это, противник непременно спросит: "С чем?" или иногда ошибочно: "Почему?" Этим вопросом он потребует установки пункта разногласия. Вам придётся отдать себя отчёт, в чём именно вы не согласны.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 Просмотрев все места возможного несогласия с мыслью, мы отмечаем, что они согласны с тем-то вне и с тем-то. То есть, что имеется какой-то пункт разногласия или какие-то 2, 3 и так далее пункта. Например, мы нашли два пункта разногласия: а в том, что все обвиняемые совершили данный поступок, в в том, что данный поступок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 состоящей сразу из двух и более мыслей. Например, тезис: данный проступок подходит под статью 11-ю. Антитезис: нет, он не подходит под неё, а подходит под статью 12-ю. Тут в антитезисе две мысли. Намечаются два пункта разногласия. Причём, если мы начнём с доказательства первой мысли,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 Это не только помогает отчётливости спора, но и даёт возможность легко отразить некоторые ошибочные нападения на тезис. И когда противник тезиса упускает из рук нападение, переходить самому в контратаку. Глава 4. Спор из-за доказательства. Отличие спора за мысль и за доказательство. Начало спора из-за доказательства.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 Но нас интересует, как обосновывает или как опровергает ее противник, насколько правильно его доказательство. Иначе сказать, часто задача спора не опровергнуть или оправдать какую-нибудь мысль, а только показать, что она не доказана противником, не оправдана или не опровергнута им. Следовательно, в то время как первое в результате удачного спора Из за истинности мысли мы приходим к выводу: эта мысль истинна или мысль ошибочна. Второе, в результате удачного спора из-за доказательства мысли получаем вывод: эта мысль неоправдана нашими противниками или эта мысль не опровергнута нашими противниками. Различие в задачах спора здесь огромное. Ведь если противник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 Всегда нужно ещё особое специальное доказательство его истины или ошибочности. Изредка можно для него воспользоваться и фактом опровержения доказательства данного тезиса, но при особых условиях, о которых говорить здесь не место. Второе. Нарушение этого правила происходит, однако, в спорах на каждом шагу.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 Например, кто-нибудь сказал: "Этот больной не выживец". Если мы не желаем пускаться в трудное иногда опровержение этой мысли, то спрашиваем собеседника: "Почему вы так думаете?" Он обыкновенно проводит свои доказательства. Мы опровергаем их, и если это удалось, приводим к выводу, что мысль эта не доказана, и тем удовлетворяемся. Третье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 Если оно не дано, он предлагает этим спор из-за доказательства. Защитнику же тезиса или держателю тезиса обычно остаётся одно: принять предложенный спор или отказаться от него, отклонить спор. Это особенность нападения, в некоторых случаях и в искусных руках даёт ему некоторые преимущества. Нападающий может выбрать ту форму спора,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 Если бы противник начал спорить из-за тезиса и сам стал приводить свои доказательства, именно доказывать ложность тезиса, то дело его могло бы быть и проиграно. Глава 5. Виды спора. Сосредоточенный и бесформенный спор. Простой и сложный спор. Спор без слушателей и прислушителей. Психология слушателя. Спор письменный и устный. Первое. Кроме спора из-за тезиса и из-за доказательства, есть разные другие виды спора, различимые с разных других точек зрения. Их тоже очень важно запомнить. Бывает спор сосредоточенный и бесформенный. Сосредоточенный спор, когда спорящие всё время имеют в виду спорный тезис, И всё, что они говорят или что приводят в доказательство, служит для того, чтобы опровергнуть или защитить этот тезис. Одним словом, спор вертится около одного центра, одного средоточия, не отходя от него в стороны. Безформенный же спор не имеет такого средоточия. Начался он из-за какого-нибудь одного тезиса. При обмене возражениями схватились за какой-нибудь довод или частную мысль и стали спорить уже о ней, позабыв о первом тезисе. Потом перешли к третьей мысли, к четвёртой, нигде не завершили спора, а обратили его в ряд отдельных схваток. В концу спора спрашивают: "С чего же мы собственно начали спор?" И не всегда могут вспомнить это. Такой спор можно назвать бесформенным. Это самый низший из подобных видов спора. Наибольшее значение при решении какого-нибудь вопроса имеют, конечно, сосредоточенные споры. Они в свою очередь могут вестись беспорядочно или в известном порядке, по известному плану. Бесформенный же спор всегда беспорядочен. Второе. Можно вести спор вдвоём, один на один. Это будет простой одиночный спор. Но часто спор ведётся между несколькими лицами, из которых каждое вступает в спор или со стороны защиты тезиса, или со стороны нападения. Это будет сложный спор. Сложный спор вести в порядке и правильно труднее, чем спор простой. Это само собой ясно. Нередко такие споры обращаются в нечто совершенно несуразное. Между тем, сложный спор, в общем, может иметь огромное и исключительное значение, особенно в тех случаях, где посредством спора думают приблизиться к истине. В нём лучше всего представляется возможность выслушать и взвесить все или многие доводы в пользу тезиса или против него и лучше оценить их сравнительную силу. Конечно, чтобы правильно сделать такую оценку, чтобы вынести из спора всю возможную пользу, необходим сам по себе хороший, здоровый и ясный ум вместе с сознанием обсуждаемого вопроса. Но без сложного спора и такому уму чрезвычайно редко удалось бы вполне правильно и уверенно оценить тезис. И так везде, и в науке, и в общественной жизни, и в частной жизни. Чем более выдающихся по уму и знанию людей участвуют в сложном споре, чем упорнее спор, чем важнее тезис спора, тем больше могут получиться результаты при прочих равных условиях. Однако, как мы уже отметили выше, Вести в порядке сложный спор трудно, и чем больше участников в нём, тем чаще всего труднее. Спор со многими участниками может сам собою наладиться, особенно устный спор, лишь в тех случаях, когда все участники его обладают хорошей дисциплиной ума, способностью схватывать сущность того, что говорится, и пониманием сущности задачи спора. В остальных случаях необходим руководитель споров, председатель собрания и тому подобное. Причём надо сказать, умелые руководители споров встречаются довольно редко. Зато часто сложный спор ведётся так беграмотно, что внушает отвращение к совместному обсуждению вопросов. К сожалению, это бывает и во время научных споров в учёных обществах. И там на редкость безграмотные в логическом смысле споры. Одно из самых трудно определимых преград к хорошему видению спора является у людей неумение слушать другого человека. Об этом нам придётся сейчас говорить подробнее. Третье. И простой, и сложный спор может происходить при слушателях и без слушателей. Иногда это различие имеет огромное решающее влияние не только на характер спора, но и на исход его. Присутствие слушателей, если они даже совершенно не выражают никаким другим образом одобрения или неодобрения, обыкновенно действует на спорящих, особенно на людей самолюбивых, впечатлительных, нервных. Победа при слушателях больше льстит тщеславию, поражение становится более досадным и неприятным. Отсюда больше упорства во мнениях, больше унылых горячность, большая склонность прибегать к разным увёрткам и уловкам и тому подобное. Ещё хуже, если слушатели, как часто бывает, высказывают так или иначе свои симпатии или антипатии. одобрение или неодобрение. Одни выражают их улыбкой, кивком головы и так далее, и тому подобное, другие громким смехом или гоготаньем. Некоторые вставляют свои одобрительные или неодобрительные замечания. Слабо, верно и так далее. Или встречают удачное по их мнению место аплодисментами или шиканьем в собраниях. Иные гудят, мычат, ревут, гогочут, свистят и так далее в меру своей некультурности. Ещё ступень ниже и выступает на сцену кулак самый сильный аргумент невежества и тупости. Нужен исключительный характер или долгий навык, чтобы совершенно не обращать внимания на слушателей и спорить как бы один на один. Нужно сильно закалить себя в битвах. чтобы достигнуть этой цели. На человека нервного и незакалённого сочувствие или несочувствие слушателей всегда действует или возбуждающим, или угнетающим образом. Четвёртое. В споре при слушателях, если мы, конечно, заботимся об их мнении, приходится применяться не только к противнику, но и к слушателям. Иной довод, например, годился бы без слушателей. При слушателях мы его не пустим в ход по той или иной причине. Должны искать другой довод. От таких случаев один только шаг до особого типа спора – спора для слушателей. Этот тип споров встречается очень часто, особенно в общественной жизни. Тут люди спорят не для приближения к истине, не для того, чтобы убедить друг друга. Ой исключительно чтобы убедить слушателей или произвести на них то или иное впечатление. Вот, например, предвыборное собрание. Члены двух партий сражаются друг друга. Только очень наивный человек может подумать, что они желают убедить друг друга. Они желают убедить почтеннейшую публику и потому подбирают по мере разумения такие доводы, которые понятны слушателям и сильнее всего могут на них подействовать. В серьёзном споре без слушателей эти доводы, может быть, отошли бы совершенно на второй план. Или возьмём собеседование с сектантами. Неопытный миссионер, неопытный начотник обыкновенно не сколько и не помышляют убеждать друг друга. Это было бы незбыточным желанием. Оба пасторя заботиться только о стадии хотят убедить слушателей или по крайней мере произвести на них то или иное впечатление пятая кому приходится часто спорить при слушателях тот должен ознакомиться на практике с психологией слушателя предметом вообще не безинтересно прежде всего надо помнить что большинство людей очень плохо умеют слушать чужие слова особенно если речь не задевает их насущных, наиболее живых и реальных интересов. Часто можно заметить, что даже противник в споре вас попросту не слушает. Взор его рассеянно блуждает или устремлён рассеянно вперёд. Или же по лицу видно, что он думает о своём. Но это не значит, что он вам не будет возражать. Он выхватит из ваших слов какую-нибудь случайно задевшую его мысль, которую одну только может быть и слышал, и идёт в нападении. От слушателя же спора можно ожидать и ещё менее. Но если человек даже старается внимательно слушать, это ещё не значит, что он слышит, то есть понимает сущность того, что вы говорите. Если дело не касается предмета, который он знает как дважды два четыре и если он при этом не заинтересован живейшим образом в теме ваших слов он может совершенно не уловить сущности даже очень короткой реплики в несколько фраз не говорю уже о речах мне случалось проверять на опыте сколько и что вынес слушатель небольшой речи среднего аратора Оказывается, очень немногие могут восстановить логический ход ее, и довольно редкие могут уловить ее главную мысль, схватив ее сущность. Из-за этого несчастного неумения слушать друг друга многие споры обращаются в нечто невообразимо нелепое, в какой-то ужасающий сумбур. Что касается простого слушателя, не участвующего в споре. Его положение обыкновенно ещё хуже. Исключая знатоков данного вопроса, живо заинтересованных спором, большинство часто поистине хлопает ушами. Среди этого большинства можно выделить два главных типа слушателей. Одни явились с предвзятым мнением, симпатиями, антипатиями, другие не имеют никакого мнения по данному вопросу. или не имеют твёрдого мнения. Первые будут поддерживать своего, ему сочувствовать, ловить его мысли, какие в силах уловить, и не слушать или явно пристрастно слушать его противника. Вторые будут судить о ходе спора главным образом по внешним признакам, по авторитету, по уверенному тону одного, по робости возражений другого. по отношению к спору знатоков предмета и так далее и тому подобное. И у первых, и у вторых мысль работает очень мало. Эта пассивность мышления у большинства слушателей устного спора наблюдается всюду, от митинговых споров до споров в учёных обществах. Она делает часто аудиторию действительно похожей на понурого стада с этой особенностью. Приходится считаться каждому, кто спорит при слушателях и придаёт им значение. Она же является необычайно благоприятной почвой для воздействия всевозможных софистов. Тоже, хотя и в меньшей степени, можно сказать и о большинстве читателей. Умение читать далеко не частая вещь. Иной читает очень много и усердно, а выносит очень мало, да ещё превратно понятое. Шестое. Спор устный и спор письменный также сильно отличаются во многих отношениях. В устном споре, особенно если он ведётся при слушателях, часто очень важную роль играют внешние и психологические условия. Тут огромное значение имеет, например, внушение. Внушительная манера держаться и говорить, самоуверенность, опломп и так далее. Робкий застенчивый человек, особенно не привыкший спорить при многочисленных посторонних слушателях, всегда проиграет по сравнению с самоуверенным или даже иногда наглым при прочих условиях, конечно, приблизительно сходных. Затем огромное преимущество в устном споре получает быстрота мышления. Кто скорее мыслит, за словом в карман не лезет, находчив. Тот при одинаковом уме и запасе знаний всегда одолеет противника в устном споре. Большое преимущество в устном споре при слушателях имеет также умение говорить метко и остроумно и так далее. Все эти внешние преимущества или совсем уничтожаются в письменном споре, или сглаживаются, и более может выступить На первый план внутренняя логическая сторона спора. Седьмое. Письменный спор, если взять его вообще, гораздо более пригоден для выяснения истины, чем устный. Поэтому научные устные споры, например, в научных обществах, довольно редко имеют большую научную ценность. Тут тоже обычное неумение слушать, поглощение верблюда и оценивание комара и тому подобное, как во всех сложных спорах. Но зато письменный спор имеет другие недостатки. Он тянется слишком долго, иногда несколько лет. Читатели, занимающие здесь место слушателей, успевают забыть его отдельные звенья и не всегда имеют время и возможность восстановить их в памяти. Этим иногда широко пользуются спорищи для безнаказанного искажения мыслей противника, для ответов не по существу и так далее и тому подобное. Ещё хуже, когда спор ведётся не на страницах одного издания, а в двух или нескольких различных изданиях. Во многих случаях нам доступно только одно издание. И поэтому по неволе приходится судить о ходе спора по ответам одной только стороны. Тут злоупотреблений не оборёшься, особенно любопытные в этом отношении некоторые газетные споры. Иногда прочтёшь одну газету, из неё видно вполне ясно, что в споре А поразил Б насмерть. Кто читает другую газету, в которой пишет Б, тот вынесет впечатление, что несомненно Б раздавил А как пигмея. Читатель каждой из газет верит своему автору своей газеты. Но кто потрудится, как следует прочесть спор в обеих газетах и сравнить доводы, тот иногда поразится мастерством обоих спорщиков. Оба пропускают мимо самые существенные доводы противника и цепляются за мелочи, искажают мысли противника, а провергают возражения, которых он не делал и так далее, и все это тоном победителя, так что дорогой читатель по неволе вводится в заблуждение.